Глава тридцатая. Новый год. Сабина. Я сдержала слово и не плакала о нем. Кажется, все, что было, уже выплакало, и слезы высохли. Да и к чему теперь это, если я убедилась в том, что и так ясно? Любовь у него и полноценная семья. Он, конечно, звонил в тот же вечер, но я не брала трубку. Приехал в восемь вечера. Пришлось впустить. что совесть замучила Зло бросаю ему. Тут из кухни выходит Ирада и, прислонившись боком к стене, и складывает руки на груди. «О, возвращение блудного попугая!» усмехается она. Ирада, зайди, пожалуйста, туда, откуда вышла. Мы сами разберемся. Насупился Таир. «Это, если что, мой дом!» хмыкает сестра. «Ну ладно, уйду, потому что боюсь твое дорогое пальто испачкать своей рвотой». «Козёл! Ни одна химчистка не отмоет!» «Чего тебе?» шиплю когда Ирада уходит. Нафису хотел увидеть. Нафиса спит. Она очень устала, и мы решили её не будить. Пусть спит до утра. «Хорошо. Завтра приеду». «Не надо. У неё стресс. Мы с тобой договаривались». Нервничает он. «Да, я облажался!» Начинается. Нетерпеливо вздыхаю. Устала я слушать про то, как ты облажался. Я прилетел в город. Поехал домой. Домой, значит, стрельнуло в моей голове. Но Эля попросила свозить их с сыном за новыми ботинками. Стоп! Выставляю ладонь вперед. Мне по барабану, что там твоя шлюха хотела купить. Избавь меня от этой информации. Во-первых, я прошу тебя не называть ее так. Пошел в жопу! Шепотом крикнула я. «После того, что сегодня случилось, вообще мне на глаза не попадайся! Уйди! Нафису теперь будешь ждать у подъезда. Попрошу Ираду выводить ее к тебе!» «Боюсь, Ирада не выдержит и даст ему пинок под зад!» В прихожую снова выходит сестра и встает за моей спиной. «Делайте, что хотите! Любитесь на здоровье! Трахайтесь, как кролики! Рожайте еще детей!» Я разошлась не на шутку, но кричала тихо, чтобы не разбудить ребенка. но «Ну не трогайте нас! И скажи своей шли... женщине, что малейший выпад в сторону моей дочери, я выкулю ей ее красивые глаза, а я помогу!» — подначивает сестра. «Так, ясно. Брови Таира сдвигаются к переносице. Разговор не клеится. Хорошо. Заеду за Нафисой завтра. И помни, Сабина. У нас равные права, определенные судом. Дочь осталась с тобой, но в ее воспитании мы принимаем равное участие. Я плачу алименты и не увиливаю. Делаю все, о чем ты меня просила. Сад, частная клиника, игрушки, одежда. Как ты правильно заметил, это и твоя дочь тоже. Поэтому содержи ее как настоящий отец. Выпалила я. А я что делаю, по-твоему? Он, похоже, теряет терпение. Поэтому прошу тебя соблюдать правила. Ой, иди уже! Гневно бросаю, разворачиваюсь и ухожу на кухню. Слышу, как сестренка выпроваживает незваного гостя вместо меня и желает ему всего хорошего. Давай, до свидания! Говорит ему на прощание и закрывает за ним массивную входную дверь. В воскресенье он приезжает, как обещал. Специфика трехлеток в том, что на утро они будто ничего не помнят. Но все равно какое-то важное событие у них откладывается в памяти. Нафиса дуется, не разговаривает с ним, отворачивается, даже истерит, выдергивает свои маленькие ладошки, когда он пытается их взять свои. Он, конечно, может думать, что я настроила ее против него, но мне уже все равно. Пойдем погуляем. — спрашивает он. — Не хочу гулять, — вздёрнув носик, заявляет она. — Хочешь, пойдём в детский центр? Не унимается Таир? — Нет, — мотает головой она. — Куда ты тогда хочешь? — Никуда. — А я тебе куклу принёс. Хочешь посмотреть? — Нет, мне не нужна другая ляля. Услышав это, я застыла в дверях, а Таир посмотрел на меня и нервно сглотнул. «Иди к другой ляле!» Нафиса. Он снова попытался взять ее за руку. Но она убежала в угол зала и стала там, насупившись. «Ей нужно время!» Пожала плечами я. Таир встает, идет в прихожую и возвращается через несколько секунд с большой розовой коробкой, в которой сидит красивая кукла с золотистыми кудряшками. Он садится рядом с дочерью на корточке и протягивает ей игрушку. смотри какая Показывает он подарок и улыбается. «Возьми!» Нафиса поворачивает голову и спрашивает глазами моего одобрения. Я молча киваю. «Хочешь, открою?» Дочка обхватывает широкую упаковку руками и снова отрицательно качает головой. «Мы откроем позже, да?» Предлагаю ей другой вариант. Малышка кивает, но все так же играет в молчанку с нами. «Я тогда пойду?» «Иди», — отвечаю за нее. «Нафиса, я пойду, но хочу, чтобы ты знала, что я люблю и всегда буду любить тебя». Она все так же глядит на него, как обиженный котенок. На следующий день он снова приходит, и все повторяется. Но в этот раз она оттаивает примерно через 30 минут и даже выходит с ним во двор. Несмотря на понедельник, он проводит с Нафисой два часа после работы. какая ирония Раньше я была женой, а та — другой. Он точно так же приезжал к ней вечером, а потом возвращался домой. А теперь мы поменялись местами. Теперь я — другая. После последнего скандала мы с бывшим общаемся сухо и строго по делу. Он пишет, когда заеет. Я одеваю дочь и передаю ему в руки. И Рада предсказуемо отказалась с ним пересекаться потому что она боится, что ее потом посадят на 15 суток за хулиганство. Объяснять сейчас что-то Нафисе тяжело, потому что она в таком возрасте, когда до конца не понимает многих вещей. Но мы с Таиром все-таки сказали ей, что несмотря на то, что мы живем в разных домах, мы по-прежнему ее мама и папа. Когда она подрастет, я поговорю с ней по-другому. В буднях спокойно серых. Мы приблизились к Новому году, который встречаем втроем, нашей маленькой семьей. Стараюсь сделать все, как было в нашем детстве, чтобы почувствовать себя чуточку счастливее. Готовлю оливье, селедку под шубой, запекаю в духовке картошку, пеку медовик, который нафиса Фиса с Ирадой украшают разноцветными конфетами ММДМС. Девочки, изображая бурную деятельность, больше развели бардак. Но я не ругаюсь, потому что вижу восторг на лице дочери. в заловок и подружек поздравляю с наступающим Новым годом по телефону. Звоню еще Куля Шапай, той самой соседке по палате, которая помогла мне пережить первые дни в больнице. Желаем друг другу здоровья, счастья и гармонии. Последнее нам очень необходимо. В семь вечера внезапно происходит предновогоднее чудо. Валит пушистый снег. Мы выключаем в зале гирлянду и встаем у окна, наблюдая за тем, как красиво и сказочно снежинки кружат за окном. На душе спокойно и хорошо от осознания того, что я жива и рядом со мной люди, которых люблю. И жить я буду для себя и для них. И любить так же. А все остальное когда-нибудь будет. Первые дни Нового года проходят в режиме Едим, спим, ходим по гостям. Правда, хватает настолько на тетю-дядю и моих свекру. Последние искренне радуются нашему приезду и одаривают с ног до головы. Надира отводит меня в сторону и по секрету рассказывает, что Таир хотел приехать 31 декабря, но отец запретил, несмотря на все просьбы мамы. Дада по-прежнему зол на него и еще не отошел, а вот Апа страдает потому что матери все равно прощают сыновей, что бы те не натворили. Вижу, что свекр задвинул переживания подальше и на удивление разговорчив со всеми. Мы долго говорим с ним про мою работу и детский сад Нафиса. Он просит отправлять побольше видео и фотографий с ней и чаще оставлять ее на ночевку. А еще он хвалит мой новый образ и говорит, что я расцвела. Тебе идут яркие цвета, дочка. И как я раньше этого не замечал. Дада по-отечески приобнимает меня за плечи. «Рахмет, Дада, мне правда очень приятно», — отвечаю искренне. Во время застолья он встает, чтобы произнести тост, и назвал меня своей третьей дочерью. Я держалась, чтобы не расплакаться и показать, что, несмотря на все, я сильная. В первый рабочий день, 4 января, все почему-то валится из рук. Во-первых, мы проспали, потому теперь в торопях собираемся в сад и на работу. К счастью, автобус приходит полупустой, и я перевожу дух сев у окна. Подумала, что надо бы начать копить на машину и пойти в автошколу. Выйдя на своей остановке, не спеша бреду по обледенелому тротуару и стараюсь не растянуться, как корова на льду. В сумке звонит телефон, останавливаясь, чтобы принять вызов, и с удивлением вижу, что это Надира. хэ да привет! Бодро здороваюсь я, но слышу в трубке ее всхлипывание, и чей-то плач на фоне. Что случилось? Сабина, папа скончался. Ты не могла бы приехать?